«Поинт Клиер, Алабама. Алло, доктор Шапира? Да. Вы меня не знаете, но я вот хотела спросить. Я живу в 10 минутах от вашей приемной. Вы надо мне выезжаете?» «О, вы не выходите из дома?» — спросил он с некоторым беспокойством. «Да, но ну, в некотором смысле. У меня проблема, которая по массе причин не должна стать достоянием общественности».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 «Ну, давайте сначала встретимся и поглядим, что потребуется делать дальше». Положив трубку, доктор Шапира крепко призадумался. Он никогда не встречался с пациентами в неприемной, а в вафельном доме подавно. Однако эта бедная дама по телефону или параноик-шизофреник, или самый ж сумасшедший человек из всех, с кем ему приходилось разговаривать. Так или иначе, помощь ей нужна точно.